Октябрь, глава 14. Смертный приговор. Вчера позвонила доктор М и сказала, что ему наглобулиновую терапию можно прекратить. Последние анализы показывают, что она не работает, и, как ни странно, я чувствую облегчение. Значит, мне больше не придется мучиться от побочных эффектов лекарств, которые я принимала с начала этого года. На этой неделе я чувствовала себя хуже обычного и все время спрашивала себя, стоит ли продлевать жизнь такой ценой. Конечно, я не знаю, какая боль ждет меня впереди, если болезни позволят идти своим чередом. Врачи, занимающиеся паллиативной медициной, уверяют меня, что сделают все возможное, чтобы облегчить страдания. Но я даже представить себе не могу, на что это будет похоже. Не хочу об этом думать. Достаточно того, что я знаю, что скоро умру. Смерть в возрасте 87 лет — это не трагедия. Многие умирают гораздо раньше. На этой неделе, например, скончалась репортер Кокки Робертс. Ей было 75. Я чувствовала с ней особую связь. Мы обе удостоились звания выдающихся выпускников колледжа Уэлсли. Мой портрет висит в общем зале рядом с ее портретом. и портретами многих других известных выпускников, таких как Хиллари Клинтон и Мадлен Олбрайт. Я горжусь, что тоже была частью феминистского движения, боровшегося за права женщин в течение последних двух поколений. Это было мое время. То, что произойдет после моей смерти, уже не в моей власти. Наверное, я так долго размышляла о смерти, что не нахожу в этом известие ничего удивительного. К настоящему времени все мои дети проинформированы о моей скорой кончине, и их любовь придает мне сил. Мой сын Рит и его жена Лоридана приезжали к нам на выходные и оставили для меня большой запас куриного супа и яблочного компота. Ив примчалась из Беркли и помогла нам пережить плохие новости. Виктор проведет с нами завтрашнюю ночь, а Бен приедет ближе к концу недели. Если получится, я поеду с Ирвом и Ив на новую постановку Бена в Сан-Франциско. Спектакль называется «Дионис был таким хорошим человеком». Каким-то образом Бену удалось сохранить свою театральную компанию и открыть 21 сезон. «Сан-Франциско Кроникл» опубликовала великолепную рецензию. Я так рада за него. Мне бы очень хотелось посмотреть эту пьесу, но все зависит от моего состояния. Последнее время я придерживаюсь новой формулы. Главное — это я и мои повседневные потребности. Остальные позаботятся о себе сами. Конечно, я очень беспокоюсь за Ирва. Вот уже несколько месяцев он ухаживает за мной день и ночь, и я боюсь, что он просто измотает себя. У него есть собственные проблемы со здоровьем, и помощь ему не помешает. Наша подруга Мэри — которая заботилась о своем умирающем муже больше трех лет, рассказывала, как это тяжело. В конце концов, она записалась в специальную группу, чтобы разделить свое бремя с другими. Даже сейчас, спустя два года после смерти мужа, она регулярно встречается с этими женщинами. Маловероятно, что Ирв когда-нибудь воспользуется такой системой поддержки, не говоря уже о том, что в случае Мэри все члены группы были женского пола. Уже много лет Ир в каждую неделю встречается с группой психиатров. Обычно они обсуждают личные проблемы. Полагаю, это идет ему на пользу. Хотя разумом Ирв понимает, что я умираю, в глубине души он это отрицает. Когда я вслух поинтересовалась, успею ли я встретить Рождество, он недоверчиво посмотрел на меня. Но разумеется... Я буду председательствовать на семейном собрании, как всегда. Даже не знаю, что лучше — попытаться растолковать ему, что мне осталось недолго, или оставить в иллюзиях. Мысль о смерти меня не пугает. Я не верю в загробную жизнь, помимо слияния с космосом, и спокойно отношусь к идее, что больше не буду существовать. Моё тело, в конце концов, растворится в земле. Моя мама, которая умерла более 20 лет назад, похоронена на кладбище Альта в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Рядом с её могилой мы приобрели два участка и для себя. Я часто ходила на это кладбище. Вместе с сыном Ридом мы даже написали книгу «Американские места упокоения». в которой предложили совершенно новый взгляд на погребение и кремацию. Сегодня в Америке кремация более популярна, чем традиционное захоронение. Постепенно на первый план выходят экологические соображения. Например, в штате Вашингтон человека можно похоронить таким образом, чтобы его тело превратилось в компост. В Калифорнии одна компания скупает лес – Еще при жизни человек может выбрать себе дерево, чтобы после смерти стать для него удобрением. Мне нравится идея быть похороненной в простом деревянном гробу, в нескольких минутах ходьбы от нашего дома, прямо напротив школы, в которой учились наши четверо детей. В будущем, если они придут навестить мою могилу, их будут окружать детские воспоминания. Я чувствую, что моя жизнь подходит к концу. Как мне проститься с моими друзьями? Во время болезни они все так переживали и заботились обо мне. Я не хочу исчезнуть из их жизни, не сказав, как много они для меня значили. Я могу попрощаться с ними по телефону, но это отнимает слишком много сил. Письма кажутся мне более солидными, но хватит ли у меня времени и энергии их написать? В книге Иланы Займон» Я прочла об одной любопытной еврейской традиции. Перед смертью больной пишет прощальное письмо близким. В нем он рассказывает о своих чувствах каждому из них и делится мудростью, которую хочет передать потомкам. Какой бы опыт я ни приобрела за свою жизнь, мне едва ли удастся изложить его в коротком письме. Надеюсь, что смогу, по крайней мере, умереть так, чтобы причинить своей смертью как можно меньше боли другим, и себе. Мое прощание с друзьями, вероятно, ограничится вечерней чашкой чая. Я уже встретилась с некоторыми из моих близких друзей, а с остальными планирую увидеться в ближайшие недели. Надеюсь, у меня будет время лично попрощаться со всеми, кто обогатил мою жизнь и поддерживал меня в эти последние трудные месяцы. Странно сознавать, что если хочешь что-то сделать, стоит поторопиться Мне приходит в голову, что неплохо бы завести специальную коробку для каждого из детей и сложить в нее предметы, которые могут представлять интерес для них, их детей или внуков. Представляю, как эта коробка валяется на чьем-то чердаке, пока ее не находит какой-нибудь далекий отпрыск. К тому времени мы с Ирвом всего лишь имена в генеалогическом древе. Что он скажет о значке «школьного братства» принадлежавшим Ирву и подаренном Мэрилин в 1948 году? Будет ли он в восторге от альбома с фотографиями, сделанными на нашу пятидесятую годовщину свадьбы, а от рецензии на мою книгу «История груди», изданную в 1997 году? Мне трудно свыкнуться с мыслью, что все книги, бумаги и предметы, которые сопровождали меня всю жизнь — не будут иметь никакого значения для моих детей и внуков. На самом деле они, вероятно, станут для них обузой. Я знаю, что окажу им услугу, если заранее избавлюсь от большей части этого барахла. Когда мы с Ирвом приходим на последний прием к доктору М, я задаю ей два вопроса. «Сколько еще мне осталось жить?» И как организовать ассистированное самоубийство? На первый вопрос она отвечает «Точно сказать нельзя, но я предполагаю, что около одного-двух месяцев». Я потрясена. Не думала, что это случится так скоро. Получается, я едва ли успею еще раз повидаться со всеми близкими друзьями и реализовать идею коробок со значимыми предметами. К счастью, мы уже запланировали праздник через две недели. Мы хотели отметить 60-летие нашего сына Виктора, а также трех других членов семьи, родившихся в октябре, трех жен наших сыновей – Мари-Элен, Анисы и Лориданы. Теперь я называю это мероприятие «четыре дня рождения и похороны», как в известном фильме. Это помогает сохранить чувство юмора. Что касается ассистированного самоубийства, то для него требуется согласие двух врачей. Главное условие – пациент должен быть неизлечимо болен и близок к смерти. Я верю, что доктор М. из гематологии и доктор С. из отделения паллиативной медицины не откажутся помочь мне в последние недели моей жизни. Я с удивлением узнаю, что смерть будет вызвана... глотанием большого количества таблеток, а не инъекцией или даже одной таблеткой. Что ж, пока я относительно спокойна. После десяти месяцев мучений я испытываю облегчение, зная, что моим страданиям скоро наступит конец. Странным образом я чувствую, что сполна расплатилась за все грехи и проступки, совершенные мной в течение жизни. Религиозная концепция высшего суда и награды после смерти трансформировалась в моем сознании в свой светский эквивалент. Мне кажется, что я уже достаточно страдала физически. И кто знает, что ждет меня, прежде чем я поцелую Ирва в последний раз».